Прогулка седьмая. Вверх по Тверской до Пушкинской. Начало маршрута. Гостиница «Националь». Окончание маршрута. здание хранилища Центрального банка Российской Федерации. Среднее время в пути — 80 минут. Длина маршрута — 2,5 километра. Тверская улица считается главной улицей Москвы. Если Кремль с Красной площадью часто называют сердцем Москвы, то главная артерия столицы — это Тверская с ее непрерывным движением. Исторически это была дорога на Тверь, а с XVIII века — императорская дорога, соединяющая две столицы. Отсюда и сегодня по прямой, никуда не сворачивая, 750 километров и вы в Санкт-Петербурге. Есть подозрение, что Тверскую больше знают из-за кошка автомобиля. Прогулка номер семь поможет это исправить. Нас ждет нарядная, торжественная Тверская с большими и маленькими достопримечательностями, любопытными переулками и ресторанами легендами. Ресторан «Доктор Живаго». Знаете, есть такие знаковые классические рестораны в городе, в которых нужно обязательно побывать хоть раз в жизни, если оказался в Москве или даже если проснулся в собственной столичной квартире. Живаго из таких. Историческая локация легендарного отеля «Националь», лучшие виды на Кремль, светлый интерьер в духе советского шика с мотивами работ Дейнеки, Петрова-Водкина Стильные официантки в дорогой помаде красного цвета и очень изысканное блюдо концептуальной русской кухни по не очень заоблачным ценам с точки зрения цена-качества. В меню можно встретить гурьевскую кашу с ароматными пенками, тонкие блинчики с дичью и брусникой, сибирские пельмени с оляниной, карасем и нельмой, пожарские котлеты, а в качестве десерта то самое пирожное картошку как и с детства. Моя личная рекомендация — черничный пирог. Даже в дни жёсткой диеты не могу устоять перед ним. Бар на крыше The Carlton Moscow. На крыше, а формально это 12-й этаж, одного из самых дорогих отелей Москвы находится бар с самой красивой панорамной площадкой города. Он называется O2 Lounge. Вход туда через роскошное лобби отеля за карлтон Moscow. Поднявшись наверх, вы точно узнаете панораму. Она часто мелькает в СМИ и ПТВ как открыточный фон с Кремлем и Красной площадью. Из-за видов на крыше бара, там любят снимать интервью и фотосессии с селебрити и звездами экстра-класса, которые, например, прилетают в Россию издалека и живут в Карлтоне. Блюда авторские, порции небольшие, публика манерная, коктейли сногсшибательные, но должна предупредить – цены высокие. Атланты. театра имени Ермоловой. Проходя мимо Театра Ермоловой, обратите внимание на могучих великанов, которые поддерживают балконы третьего этажа. Это атланты. Их здесь четыре. Такие колонны родом из античности и несут прежде всего эстетическую функцию, хотя по выражению лиц бородатых мужей И от тяжести позы, кажется, что они держат на себя груз всего архитектурного и исторического наследия. Центральный телеграф Долгие годы телеграф на Тверской был главным телеграфом страны и самым передовым зданием для своего времени. В 1927 году он был построен по проекту архитектора Ивана Рерберга. У меня сохранилось мимолетное воспоминание из детства, как мы в начале 90-х с мамой отправляли телеграмму бабушке и диктовали заветные слова, обрамляя их попутными, запятая, точка. А телеграфистка подсчитывала знаки и выносила вердикт, сколько будет стоить отправить этот текст в другую область. смс прошлого канули в лету. И красивое здание на Тверской в стиле рационального модерной и неоклассики с грандиозным глобусом на фасаде утратило свою функцию. Сегодня центральный телеграф реставрируется, перерождается и переосмысляется в новую многофункциональную современную площадку, которая объединит коммерческое и социальное назначение. Памятник Станиславскому и Немировичу Данченко. У телеграфа нужно перейти дорогу через подземный пешеходный переход и подойти к Камергерскому переулку. В начале пешеходной улицы на гранитном постаменте нас встретят два бронзовых отца-основателя театрального искусства Владимир Немирович Данченко и Константин Станиславский. В 1898 году произошла их знаменитая встреча в ресторане «Славянский базар» где они в 18 часов обсуждали, что существующему на тот момент устаревшему драматическому театру нужны реформы, и решили совместно работать над созданием новой театральной институции. Критик и писатель Немирович Данченко был хорош в литературной стороне вопроса, а Станиславский — в художественно-постановочной. Такая коллаборация привнесла серьезные плоды в театральную культуру всей страны и в том числе породила всемирно известную систему Станиславского. МХТ имени Чехова Пройдите немного вглубь Камергерского переулка, чтобы полюбоваться главным храмом театрального искусства – МХТ имени Чехова. Театр с большой историей, спектаклями прогрессивных режиссеров и звездной трупой. Здание театра, выдающаяся работа архитектора Федора Шехтеля в стиле Модерн, которое было построено на средства мецената Савы Морозова в 1902 году. На фасаде театра много занимательных деталей. Например, логотип театра на выступающей центральной части над третьим этажом. Знаменитая чайка, летящая над волнами. Придумка Шехтеля. Еще один Шехтелевский автограф на здании. Спиральки-закорючки «Роза-Глазга» на фонарных держателях. Кстати, обернитесь и взгляните на современные фонари пешеходного Камергерского переулка. Они лирично повторяют этот мотив. Таких фонарей со спиралями в Москве вы больше нигде не увидите. И, наконец, еще одно потрясающее украшение МХТ имени Чехова — это насекомоподобные дверные ручки. Типичный силуэт для стиля модерн. Кстати, о дверях. В театр были устроены два входа для разной по статусу публики. Через левую дверь входил зритель попроще, поднимаясь сразу на балконы. А вот через центральный вход путь вел в портер и билетаж для более привилегированных посетителей. савина Сторожевское подворье Теперь проследуем до секретного места, надежно спрятанного от глаз гуляющих по Тверской улице. Нужно войти в большую арку Сталинского дома по адресу улица Тверская, 16, дробь 1. Внутри вас ждет необычный жилой дом со строконечными башенками, броскими изразцами на фасаде и очень красивым внутренним двором-колодцем. Скрытая жемчужина в тесном московском дворе. Изначально это здание было построено как подворье Савина-Старожевского монастыря. Подворье было доходным домом. Также здесь сдавались конторы в аренду. На своем сегодняшнем месте дом оказался случайно. Когда-то его узорчатый фасад украшал первую линию Тверской улицы, но 75 лет назад было решено заменить постройку цепочкой помпезных сталинок. Слишком уж не вписывалось буржуйское здание в облик новой Москвы. Могло бы быть и хуже, его могли вообще снести. Вместо этого всего лишь передвинули на 50 метров вглубь. Ловкая инженерная система Эммануила Генделя после долгой подготовки позволила переместить дом всего лишь за одну ночь вместе со всеми жителями. Говорят, они тихо спали и даже ничего не заметили. Памятник Юрию Долгорукому. Конечно же, памятник основателю Москвы должен стоять именно здесь, на главной улице столицы, напротив мэрии, на хорошо просматриваемой со всех сторон Тверской площади. Напомню, что год рождения города, 1147 год, условный. Само поселение, по мнению археологов и историков, намного старше. Но насколько, никто точно не знает. Есть лишь предположения. В исторической науке принято опираться на факты, а первым летописным фактом о Москве является сведение, что весной 1147 года Суздальский князь Юрий Долгорукий после удачного военного похода на торжок пригласил своих союзников в Москов на торжественный пир. Не будем гневаться на летописцев, которые были скупы на описание московской событийности, потому что, ну, не могли же они предвидеть тогда, что едва известное поселение станет столицей и крупнейшим мегаполисом мира. Мэрия. На противоположной стороне дороги красуется очень торжественное здание Мэрии Алого Цвета. Удивительно, но этот роскошный дворец построил архитектор Матвей Казаков более 240 лет назад для генерал-губернатора, по сути, мэра Москвы, Захара Чернышова. Конечно же, здание неоднократно достраивалось и расширялось, но сама конфигурация с колоннами и портиками осталась прежней. А обратите внимание на великолепный балкончик с высоким арочным окном над центральным входом, украшенный солидными бронзово-золотыми рельефами. На него любил выходить Владимир Ленин, чтобы выступить с напутствующей речью перед народом. Книжный магазин «Москва». Обязательно загляните в «Мой любимый книжный», который появился в этом месте на Тверской аж в 1958 году. Тогда он по-советски назывался «Книжный магазин номер 100». И всегда у гостей и жителей города он ассоциировался с любимым книжным в Москве, куда обязательно по доброй традиции заходили либо за свежим изданием, либо за хорошими канцелярскими товарами. Елисеевский магазин. Продолжаем движение вверх по Тверской и идем до дома под номером 14, до легендарного Елисеевского магазина. Он закрылся несколько лет назад из-за смены собственников. Но я не могу его не обозначить, учитывая то, что к моменту издания этого путеводителя Елисеевский с большой вероятностью может распахнуть свои двери. Елисеевский на Тверской — первый московский гастроном, где до сих пор сохранились фантастические и исторические интерьеры. Огромные хрустальные люстры, колонны с лепниной, Витрины из красного дерева и декор на стенах будоражат воображение даже самых искушенных. Могу себе только представить, что же творилось с посетителями в 1901 году, когда роскошный магазин впервые открылся. Именно здесь впервые начали продавать оливковое масло из Прованса, трюфели и устрицы, диковинные фрукты, пирожные из местной пекарни, а также вино, кофе, чай, шоколад. Многообразие которого вводило всех в ступор. Магазин и ресторан Армения Далее проследуйте на Тверской бульвар. Нужно перейти большой перекресток через подземный переход к серому дому с ротондой башенкой на крыше. Это здание до сих пор называют домом под юбкой, так как на башенке до 1958 года красовалась огромная скульптура балерины в пачке. А москвичи шутили, что Пушкин, имея в виду памятник, засматривается на ее стройные ножки. На углу первого этажа расположен магазин Армения с золотой вывеской на черном фоне, чуть далее вход в ресторан национальной армянской кухни, украшенный эффектными фонарными бра с золотыми виноградными гроздями Внутри облицованное туфом пространство украшено резьбой и орнаментом, Зал обставлен, сделанный на заказ мебелью и предметами интерьера ручной работы. Про кухню ресторана ничего вам не подскажу, а вот в магазин москвичи ходят часто за свежей чурчхелой и хорошими сухофруктами. Кафе «Пушкин». Зато следующий легендарный ресторан без внимания оставить нельзя. По адресу Тверской бульвар, дом 26А, В красивом особнячке персикового цвета находится неустаревающее кафе «Пушкин», которое было открыто в 1999 году. Любимое место отдыха всех иностранцев. Само здание кафе выглядит старинным, хотя было заново возведено на месте флигеля усадьбы римского Корсакова XVIII века. «Пушкин хорош всем!» и своей авторской русско-французской кухней. И атмосферой, и традициями, и, конечно же, интерьерами. Самые любимые залы посетителей — зал-библиотека, выполненный в духе книгохранилища со множеством изданий, глобусов, телескопов и старинных гравюр, и зал в стиле старинной аптеки с различными мензурками, колбами и старинными весами. Внутри все напоминает обстановку купеческой усадьбы 19 века: антикварные детали, старинная мебель, деревянные стеллажи, увесистые шкафы с цветочными узорами, а стены и потолок покрывает обильная лепнина. В 2006 году рядом с рестораном открылось кондитерское кафе Пушкин с утонченной и изысканной французской обстановкой в барочном стиле: персонал, одетый в духе XVI века, мебель нежно-молочных, жемчужно-серебристых и голубых тонов, антикварный китайский фарфор, позолота и хрусталь. Чебуречная СССР Следующая локация на маршруте придется по вкусу гастрономическим нигилистам. Стоит лишь перейти на Вопушкинский сквер к дому на улице Большой Бронной 27-4, Чебуречная СССР. Отличное бюджетное решение, когда хочется противостоять лоску Пушкина и оказаться в обстановке, где интерьер, меню и даже музыкальное сопровождение воссозданы в лучших традициях советских заведений общественного питания. В ассортименте пять видов чебуреков от 150 рублей, пельмени ручной лепки, холодные и горячие закуски, а также прохладительные и горячительные напитки деревянный особняк Андрея Сытина. Далее идем смотреть уникальный уцелевший московский домик. Нужно свернуть в Сытинский переулок к главному дому усадьбы Андрея Сытина. Ярко-бордовый, со свежей лепниной. Это редкий образец деревянной застройки, уцелевший в пожаре 1812 года, переживший упадок 90-х и отреставрированный несколько лет назад по программе «Рубль за метр». «Сытинский переулок» и «Тупик» получили название по фамилии богатых владельцев как раз описываемого особняка. Только не перепутайте этих Сытиных с их однофамильцем, издателем, предпринимателем, хозяином типографии Иваном Сытиным. С ним познакомимся на следующей локации. Дом Ивана Сытина с редакцией газеты «Русское слово». Через Малый Полошовский переулок возвращаемся на Тверскую. И сразу после арки, с противоположной стороны дороги, на нас будет смотреть великолепный дом в стиле модерн под номером 18 с желтой майоликой и цветочными вставками. Здание известно как бывшее здание газеты «Русское слово» или «Дом Ивана Сытина», российского просветителя, крупнейшего основателя первого издательства литературы массовыми тиражами до революции на первом этаже размещались торговые помещения на втором газетное издательство Сытина русское слово на третьем этаже редакторская красная гостиная а на четвертом проживала семья издателя рабочий кабинет самого ивана дмитриевича находился на четвертом этаже за правым круглым окном после революции в доме сытина обосновалась редакция газеты известия а в корпусе стоящем во дворе Редакция газеты «Правда». Музей современной истории России. Не переходя Тверскую к дому Сытина, это сделайте чуть позже, пройдите несколько метров до важного исторического памятника, красного особняка с могучим портиком и колоннами. Перед вами музей современной истории России. Ранее музей революции. Бывшая усадьба Разумовских сильно пострадала в пожаре 1812 года, после чего ее заново отстроил знаменитый швейцарский архитектор Доминика Жилярди. Спасибо маэстро за великолепную эстетику здания в стиле классицизм. А в 1831 году усадьбу продали английскому клубу. И здесь начинается самое интересное. Московский английский клуб — это общество примерно 300-400 статусных московских дворян, которые собирались в этом здании для карточных игр, роскошных обедов и политических дискуссий. Стать членом клуба было практически невозможно. Желающие вступить ждали своей очереди годами, а она могла наступить лишь в случае смерти резидента или выхода его из клуба из-за, ну, например, невыплаты карточного долга. Сегодня в залах музея представлена совсем другая экспозиция – «Отечественная история» с 1985 года по настоящее время. Российская судная казна. Завершить путешествие по Тверской предлагая в Настасинском переулке. Для этого нужно перейти дорогу через ближайший подземный пешеходный переход. Дом номер три – настоящая архитектурная жемчужина, от которой невозможно отвести глаза. Это здание хранилища Центрального банка Российской Федерации, бывшая судная казна, 1916 года постройки. Дом настолько неожиданно и настолько эффектно предстает перед нами в узком изгибе переулка, что хочется протереть руками глаза с вопросом «Что за чудо? Почему вокруг нет толп туристов и про него не рассказывают на каждом шагу?» Здание, словно неорусская шкатулка от ювелирных тел мастера. Инкрустация алмазами по нижнему ярусу, крыльцо с дутыми колоннами, витражи на последнем этаже, имперские барельефы, морские волны, гребни, узоры и злочёные пики. Восторг! Так и монит заглянуть внутрь. Но нет, доступ запрещен. Это же и правда шкатулка с сокровищами? Хранилище Центрального банка это серьезно.